а в домишках распахнуты оконца и белые занавески отдувает горячий ветер. Спрашивать, как проехать в деревню остров и получать совершенно противоречивые указания. — Да ты че? весело удивился какой-то парень, возившийся с мопедом, когда Плетнев остановился примерно в третий раз. — С рухнул. Этот самый остров вообще в другой стране. Вот, гляди.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 Деловета плюнул на дорогу и сунул папиросу обратно. — Ну идем, что встал-то? ты? Или еще не наездился?